Глава 27. После взятия Екатеринодара и выхода на берег Черного моря, Деникинцы больше месяца не могли добиться ощутимого успеха. На Белореченском участке стойко дрались красноармейские части под командованием Кочергина. Выход в этот район Таманской армии, освобождение ею Армавира, упрочили здесь оборону Красных, препятствуя движению добровольческой армии на юг. Несмотря на карательные экспедиции белых, на захваченной ими территории все шире развертывалось партизанское движение. Деникинский штаб с тревогой оценивал донесения разведки о мерах Красного командования по переформированию разобщенных отрядов в регулярные части. Так, в середине сентября Романовский докладывал Деникину, что партизанские отряды, И группы в районе Ставрополя были сведены красными в две пехотные дивизии четырехполкового состава и кавалерийскую бригаду общей численностью до 30 тысяч бойцов. И сама Красная армия Северного Кавказа была переименована в 11-ю армию. По примеру других советских армий в ней был создан Реввоенсовет. Судя по всему, Советы, укрепляя в своих войсках регулярное начало, готовились к решительным боям на Северном Кавказе. Для штаба добровольческой армии, однако, не было секретом и то, что красный главком Сорокин, член партии левых эсеров, мало считался с большевистскими властями, своевольничал, прибегал к жестоким репрессиям в отношении тех, кого подозревал в недостаточной преданности лично ему. С этим не без оснований связывались определенные расчеты белых. Но то, что вскоре случилось, превзошло все ожидания Деникинцев. Наиболее активные действия советские войска вели на Ставропольском боевом участке. Чтобы развить здесь наступление, Сорокин предложил сомнительный план отвода частей Таманской армии из Армавира в Невинномысскую. Кочергин и командующий Таманской армией Матвеев не согласились с ним. Кара последовала немедленно. По настоянию Сорокина — Кочергин был отстранен от командования войсками Белореченского участка, а Матвеев расстрелян. Сорокин искал повода для расправы и над руководителями Северокавказской республики. В октябре в Пятигорске в гостинице «Бристоль», где размещались ЦИК республики и Крайком партии, проходило совещание командного состава 11-й армии. Угрожающе прозвучало на нем выступление командарма, Я из кожи вон лезу, чтобы успешно руководить армией и соединиться с нашими товарищами в Ставрополе, жаловался Сорокин, из-под лобья глядя в зал. А крайний, рожанский, Рубин и другие пятигорские комитетчики из ЦИКа и Крайкома то и дело шпыняют меня. Сейчас они захотели подменить меня и мой штаб оперативным отделом Рефвоенсовета. Довольно обвинять меня в узурпаторских тенденциях. Довольно ставить на каждом шагу палки в колеса и подрывать мой авторитет в глазах армии. Я не позволю свою роль свести к нулю. Слушая Сорокина, председатель крайкома партии Крайний, окончательно убедившийся, что дальнейшее пребывание этого чистолюбца на посту главкома может привести дело борьбы с Деникиным к краху, написал, и бросил записку председателю Пятигорской ЧК Михаилу Власову, сидевшему на другом конце стола. Двадцатилетний крайний не подумал об осторожности, и записка упала возле Ивана Черного, ближайшего сподвижника Сорокина. Тот развернул ее и прочел. — Мишук, для тебя ясно, что он говорит? — Немало помех приходится встречать в некоторых ответственных учреждениях. Не много ли? Нет, на днях должен решиться вопрос, или это сволочь, или мы. Черный, конечно, понял смысл записки и вместо того, чтобы передать ее Власову, спрятал в карман. Крайний, к которому в это время подсел Рубин, не заметил, как записка исчезла со стола, а потом перешла в руки Сорокина. Сойдя с трибуны и пробежав глазами записку, Сорокин вместе с Иваном Черным покинул совещание. Через полчаса по его приказу гостиница «Бристоль» была окружена войсками, и подручные озлобившегося командарма Маркарьянц и Гриненко арестовали Крайнего, председателя ЦИК Рубина, уполномоченного по продовольствию Дунаевского, председателя фронтовой ЧК Рожанского. Это случилось утром, а в два часа дня... Адъютанты Сорокина, Иван Черный, Гриненко и Рябов с полувзводом конвоя на грузовой машине увезли арестованных из города и под склоном горы Машук расстреляли их. На другой день Сорокин выпустил листовку к товарищам красноармейцам и гражданам Северо-Кавказской социалистической республики. В листовке говорилось. Обращаюсь к вам со следующим печальным фактом. 21 октября раскрыт заговор против советской власти, армии и трудового народа, устроенный членами Центрального исполнительного комитета Рубиным, Крайним, Рожанским, Дунаевским, которые расстреляны мною как предатели. Михаилу Власову удалось скрыться, но вскоре сорокинцы выследили его и тоже расстреляли. 28 октября В станице Невинномысской состоялся второй чрезвычайный съезд Советов Северного Кавказа. По предложению большевистской фракции, съезд сместил Сорокина с должности и объявил его вне закона. Председателем ЦИК Республики был избран Акулов, а главкомом войск Северного Кавказа назначен Иван Федорович Федько, командовавший до этого первой колонной. Сам Сорокин — В Невинномыскую на открытый народный суд не явился, а с личным конвоем из Курсавки отправился в только что освобожденный Таманцами Ставрополь. 30 октября здесь он был арестован и до суда заключен в тюрьму, где на следующий же день его застрелил один из командиров Таманцев. Так революция отшвырнула с дороги одного из наиболее одиозных своих попутчиков. О генерале Врангеле, прибывшем в добровольческую армию в августе, уже говорили, как о восходящей звезде белого движения. Барон заменил на посту начальника первой конной дивизии генерала Эрдели, получившего повышение. По обязанности офицера для поручений штаба армии, Ивлев имел возможность познакомиться с Врангелем. Желая облегчить положение белых частей, оборонявших Ставрополь, Деникин торопил своей дивизии покончить с ослабленными силами красных на их левом фланге, откуда ушла Таманская армия. Ивлев был откомандирован к Врангелю в станицу Константиновскую с директивой во что бы то ни стало овладеть станицей Бесскорбной и Урубской, форсировать реку Уруб. Барона он застал на сборе казаков, когда тот с крыльца станичного правления произносил призывную речь. «Я приказываю вам, «Вооружиться припрятанными про черный день винтовками, оседлать боевых коней и выйти на позиции», — услышал Ивлев слова, произносимые сипловатым голосом. «Если вы не поможете мне разгромить большевиков, они у вас отнимут все. Пришел час, когда всем надо выйти в открытое поле и вступить в бой». Пока Врангель ораторствовал, сопровождая свои призывы резкими повелительными жестами, Ивлев хорошо разглядел его долговязую, но хорошо скоординированную, как у всякого кавалериста, фигуру в черной черкеске. По привычке художника он отметил необычно удлиненное лицо, такую же шею, плоский затылок генерала. Все это обнаруживало в нем какую-то дисгармонию, рождавшую странный отпечаток легкомыслия. Но когда, взяв в руки пакет, Врангель взглянул на поручика, в глазах его мелькнула проницательность и хитрость. — Ну что ж, — сказал генерал, быстро пробежав глазами письмо, — поедемте со мной сейчас на Синюхинские хутора. Садитесь в мой автомобиль. На хуторах, стремительно обойдя линейцев и черкесов, расположившихся на привале, Врангель отдал офицерам ряд приказаний. Выпил чаю и затем поехал вместе с Ивлевым к переправе, где казаки полковника Топоркова вели бой с красными арьергардами. Полковник Топорков с темным от пыли и загара лицом наблюдал за боем, стоя на небольшом лысом кургане в окружении своих офицеров. Два горных орудия из-за кургана поочередно постреливали по длинному глинистому оврагу, вдоль которого извилистыми цепями залегли красные бойцы. Две сотни казаков расположились за скирдами соломы, шагах в двухстах от батарей. Не обращая внимания на посвист пуль, Врангель в сопровождении своего адъютанта Родичева и Ивлева поднялся на курган и, поздоровавшись с Топорковым, принялся подробно выспрашивать об обстановке. И вдруг все заметили лаву красной конницы, стремительно вкатившуюся во враг. Едва Ивлев успел поднести бинокль к глазам, чтобы получше разглядеть эту лаву, как услышал отчаянный крик «Наши бегут!». Действительно, казаки, повернув коней, скакали прямо на свою батарею, а за ними, уже поднимаясь из оврага, неслась густая колонна красных всадников. — Беглый огонь! — закричал Топорков, стоявшему тут же артиллерийскому офицеру. — Беглый огонь поконницы противника! — Ивлев опустил бинокль. Стало ясно, казаки уже не остановятся, и сейчас противник на их плечах ворвется на батарею. «Назадки — Назадки! — крикнул Топорков и побежал с кургана вместе с Врангелем и офицерами на перерез скачущим казакам. — Стойте! Стойте! Но казаки пронеслись мимо. Поддавшись панике, артиллерийская прислуга тоже бросилась в рассыпную. Сбегая с кургана, Ивлев видел, как высокий, угловатый офицер, вырвав из кармана шинели наган, выстрелил в налетевшего на него красного конника крест-накрест, перехваченного пулеметной лентой. А другой красный кавалерист с белесами бровями, оскалив зубы наотмашь, ударил шашкой офицера сзади. Ивлев побежал за Врангелем к автомобилю, но шофер, съехав с дороги, врезался колесами в пахоту, растерялся, и выскочил из машины. Длинноногий Врангель, пригнувшись, побежал в сторону кукурузного поля. Справа и слева проносились на конях казаки, в рассыпную бежали артиллеристы. С побелевшим от ужаса лицом топорков и группа офицеров, собравшиеся вокруг него, рубились с красными всадниками возле орудий. Ослепительно сверкали лезвия шашек, раздавались револьверные выстрелы. Неожиданно Ивлев увидел рядом высокую рыжую лошадь, через голову которой на полном скаку свалился молодой казак. Ивлев на бегу схватил лошадь под узцы, вскочил в высокое казачье седло и через минуту нагнал Врангеля, быстро бежавшего вдоль кукурузного поля. Ваш превосходительство! Возьмите лошадь!» «Не возьму!» Врангель, не останавливаясь, отмахнулся рукой. «Приказываю, скачите в хутор!» и быстрее введите сюда линейцев и черкесов, мой конный конвой и лошадей. Ивлев, пришпорив коня, понесся карьером. Кони линейцев в синюхинских хуторах оказались под седлами, и скоро к начальнику дивизии подоспела выручка. Казаки личного конвоя усадили Врангеля на коня, и он, не мешкая ни минуты, развернул конную бригаду и повел ее к кургану, захваченному красными. Скоро у лысого кургана снова завязался бой. Под натиском превосходящих сил белых конницы красных отошла за овраг, успев утащить за собой оба орудия и автомобиль. После боя, уже за ужином в станице Урупской, Ивлев поинтересовался. — Ваше превосходительство! А почему вы не взяли лошадь у меня? Неужели вы больше рассчитывали на собственные ноги? — Да, представьте себе! — подтвердил Врангель. «И вот почему». По волчьи умные глаза Врангеля задорно сверкнули, и генерал поведал, что отец его одно время служил в Ростове-на-Дону, а в летние месяцы имел обыкновение с семьей жить в небольшом степном имении, где по праздникам устраивал представления, актерами которых были дети и их товарищи, приезжавшие из Ростова праздники непременно завершались угощением деревенских мужиков-хохлов, водкой и фейерверком. — К одному из семейных праздников, — вспоминал Врангель, — мне сшили костюм чертика из лохматой материи черного цвета. На голове красовались рога, изо рта высовывался красный язык, сзади торчал на проволоке длинный хвост с кисточкой на конце. Сам восхищенный этим костюмом, я Неприметно выскользнул за ворота усадьбы и побежал в поле, где не наши, а незнакомые хохлы косили пшеницу. Увидев воочию самого биса, хохлы пустились на утек, а я с угрожающим ревом понесся за ними. К несчастью, хвост зацепился за куст колючего терновника и оторвался. Хохлы увидели, что страшный бис лишился хвоста, и с криком «руби его косами!» дружно бросились в контратаку. Мне не на шутку пришлось улепетывать со всех ног. Видно, припоминать юношеские приключения было генералу приятно, и он подробно описал свое избавление от погони. Ну, в конце концов, я укрылся за воротами усадьбы. Уже тогда я понял, что мои длинные ноги унесут меня от кого угодно. И теперь, когда бежал от красных, был совершенно уверен — меня не догонят. В последующие дни станицы Урупская и Бесскорбная несколько раз переходили из рук в руки, но под давлением превосходящих сил добровольцев красные все же отступили от реки Уруп на восток и северо-восток. Белые овладели здесь всем важным районом от Армавира до Невинномысской. Деникин получил теперь возможность направить отсюда целых три освободившихся дивизии против Таманской армии и других советских войск в район Ставрополя. Такими тяжелыми последствиями обернулась для войск 11-й армии авантюра Сорокина.